Канасуба, глава 2, часть 2. Текст читать Отцеру. Короткое вступление. Меня зовут Крис. Как видишь, я воровка. А это девушка с угрюмым лицом. Ее зовут Даркнес. Вы, по-моему, встречались вчера, верно? Она крестоносец и не владеет навыками, которые бы были тебе подвластны. Привет, я Казума. Приятно познакомиться, Крис. Я стояла вместе с Крис и Даркнес на безлюдно открытой площадке позади гильдии Искателей Приключений. Кстати говоря, две мои спутницы дули за столом все это время, так что я просто их оставил там. Хорошо, тогда начнем с обнаружения врага и скрытности. Над обезвреживанием ловушек мы поработаем в следующий раз. Ловушки — это редкость для таких людных мест. Эй, Даркнесс, не могла бы ты повернуться в ту сторону? Ладно. Даркнес развернулась, как ее и просили. А затем Крис забрала в деревянную бочку, стоящую неподалеку, и высунулась из-за нее по пояс. Я не знаю, что за игру она затеяла, но потом ей в голову Даркнес и спряталась в бочке. Это и был навык скрытности? Даркнес, которая получила камнем, бесшумно двинулась к единственной бочке в округе. Я отчетливо чувствую, что Даркнесс в ярости. Эй, Даркнесс, ты должна была понимать, что я просто учила его навыкам. Я не виновата. Пожалуйста, прояви сострадание. а, -а, -а, -а хватит. <связывая> Бочка, в которой она пряталась, была просто опрокинута. И Крис вскрикнула, когда та начала катиться по земле. И действительно, могу ли я вот так вот изучить навык? Ладно, давай попробуем кражу навык отварше всего. С помощью этого навыка можно украсть у цели один предмет, и это может быть все что угодно. Будь кожатая в руках или кошелек, спрятанный глубоко-глубоко в кармане, кража позволяет отобрать один предмет у владельца. Вероятность успеха зависит от параметра удачи. Ну, ты можешь лишить сильного противника оружия или чего-нибудь очень-очень-очень-очень ценного и просто убежать. Это вполне великолепный навык, который пригодится в любой ситуации. После того, как Крис отошла от головокружения после катания в бочке, она объяснила мне механизм кражи. Судя по ее словам, этот навык действительно был очень практичным. И он зависел от удачи, так что единственная моя характеристика, которая была у меня высока, наконец-то оказалась полезной. Я продемонстрирую его на тебе. Готовность. Кража. Выкрикнула Крис, протянув руку вперед, и небольшой предмет появился у нее в ладони. Это был... Эй! Мой кошелек! В нем были все мои деньги, тонкий и жалкий кошелек. О, джекпот! Вот так применяется краза! Конечно же, я его верну! Когда Крис была готова вернуть мне кошелек, она хитро улыбалась. Эй! давай-ка устроим состязание, а? Попробуй сейчас изучить кражу, а потом я позволю украсть тебе у меня одну вещь. Я не буду жаловаться, даже если ты украдешь мой кошелек или оружие, которое, несомненно, дороже твоего тоненького кошелечка. Получается, мы обменяем любыми предметами друг с другом, которые украли. Ну, что думаешь? Хочешь попробовать? Эта воровка внезапно сказала что-то просто невероятное. Я обдумал это. Похоже, моя удача абсурдно высока, и я могу украсть у нее одну, так что я получу что-нибудь, даже если применение навыка просто провалится. Ну что ж, попробуем. Именно таким авантюристом должен быть усыпанный путь искателями приключений. Это как раз то, что я ждал. Действительно, с тех пор, как я попал в такой вот мир, я наконец-то впервые пройду через что-нибудь, свойственное для них. Я посмотрел на свою карточку приключенца и увидел новую табличку где отображалась доступные для изучения навыки когда я коснулся ее пальцем она показала мне 4 навыка вместе с необходимыми очками навыками обнаружение врага 1 скрытность 1 кража 1 красота природы 5 красота природы это навык вы что ли тут трюк с зернышком и кружкой У этого фокуса было, конечно, показусное название, и, конечно, у него требовалось слишком много очков. В каком-то смысле фокусы были прикольными, но я решил изучить кражу, обнаружение врага и скрытность. Я потратил все свои очки навыков, и их счетчик обнулился. Понятно, так вот как учат навыки. Я освоил способность. И я принимаю вызов. Вне зависимости от того, что я украду, не вздумай плакать. Я вытянул свою правую руку, пока говорил это. Но Крис лишь бесстрашно улыбнулась. Великолепно. Мне нравятся люди, которые не портят другим веселье. Хорошо. Ну, что же ты можешь украсть? Особым призом будет мой кошелек. А главным призом будет зачарованный кинзал. Это отличное оружие стоит... 400 тысяч Эрис! Утешительным призом будет камень, который я бросила в Даркнесс. <свят> Это жульничество использовать такой трюк! Я громко запротестовал, когда увидела, что Крис достала камень. И я задался вопросом, почему она была так уверена в себе, и причиной оказалось вот что. Чем больше у нее бесполезного барахла, тем меньше вероятность потерять важную вещь во время кражи. Своего рода защита от воров. Это плата за обучение у меня. Как видишь, не существует всесильнейших навыков. Ну, ты узнал нечто удивительное, верно? Отлично, покажи мне. Черт, да меня действительно проучили. Глядя на хохочущую Крис, я подумал что будет немного глупо с моей стороны попасть на такой уж и трюк. Ну, это где человек человеку волк. В том, что кто-то оказался обманутым, виноват лишь тот, кто довольно наивен, чтобы можно было его обмануть. На победу или поражение определяла случайность, и это еще не полный провал. «Отлично! Тогда смотри! Удача во всем была всегда на моей стороне! Кража!» Как только я выкрикнул это, моя вытянутая правая рука что-то схватила. Крис сказала, что вероятность успеха зависит от параметра удачи. Моя удача была не так уж и плоха, раз я преуспел с первой попытки. Я рожал кулак и взглянул на то, что украл. Что это? Это был кусок белой ткани. Я взял его обоими руками и поднял к солнышку, чтобы рассмотреть получше. Ого! Да это еще какой главный приз! Крикнула Крис со слезами на глазах и одернула свою юбку.